Усадьба Лопухиных. Этот памятник городской усадебной культуры Москвы уникален не только своей архитектурой и своей историей. За более чем 3 века существования он был связан с именами выдающихся деятелей российского государства, среди которых Пётр I и Екатерина II, род Лопухиных и знаменитый зодчий Матвей Фёдорович Казаков, графы Протасовы. Князья Бахметьевы и другие люди, игравшие в жизни России значительную роль. Усадьба Лупухиных, памятник архитектуры XVII-XIX веков, находится на территории одного из старейших урочищ Белого города Москвы Чертольи. С XVI века в этой местности располагалась Ржевская чёрная сотня, населённая торговцами и ремесленниками. Наиболее интенсивным изменением эта часть города подверглась в конце XVII первой половине XVIII века, когда в хорошо защищённом каменной стеной Белого города, в районе Старой Москвы, стало заселиться дворянство, выдвинувшееся при Петре I. Здесь образовались крупные барские городские усадьбы, застроенные жилыми каменными палатами и службами. За 3 лишним века своего существования Усадьба многократно перестраивалась, меняя свой облик и назначение. В основе существующего здания лежит постройка, возведённая около 1689 года Фёдором Аврамовичем Лопухиным. Фёдор Аврамович был отцом первой жены царя Петра I, Евдокии Фёдоровны. Земля в Чертолье была подарена Лопухиным царём Когда его дочь Евдокия в 1688 году стала царской невестой, она получила боярство. В это же время очевидно был построен боярский дом или перестроен с более раннего. Археологические раскопки XX века свидетельствуют о том, что в XVII веке на территории, где был возведён дом Лопухиных, работала мастерская, занимавшаяся плавкой цветных металлов. Они подалёку находилась богатая постройка. Сразу после постройки дома Фёдором Авраамовичем Лопухиным, за строением и закрепилось название Усадьба Лопухиных. После казни в декабре 1718 года брата Евдокии Лопухиной, Авраама Фёдоровича, осуждённого по разоскному делу царевича Алексея, усадьба была конфискована в казну. В усадьбе содержали пленных шведских офицеров и генералов. Затем Пётр I передал усадьбу голландскому куммерсанту Ивану Тамесу. Предприимчивый голландец разместил здесь один из филиалов своей полотняной фабрики. В 1727 году новый российский император Пётр II освободил из заключения первую жену Петра I и свою бабушку Евдокию Фёдоровну Лопухину. Пётр I в своё время сослал её в Суздаль, а в 1698 году она была пострижена в монахини. После процесса царевича Алексея, состоявшего в тайной переписке со своей матерью Евдокией Фёдоровной в 1718 году, направили в Владожский Успенский монастырь, а в 1725 году заточили в Шлиссельбургской крепости. По указу её внука Петра II Евдокия привилегий шли Сильбурской крепости в Московский Новодевичий монастырь, где ей оказывали царские почести. На её содержании было определено 4500 рублей в год. В январе 1728 года император Пётр II со своим двором выехал из Петербурга в Первопрестольную, которая вновь стала столицей российского государства. Вслед за царским двором переехали в Москву и все высшие государственные учреждения. Под знаком нещадного наказания и кнутом запрещено поднимать разговор о возвращении столицы в Петербург. По приезде Петра II в Москву сумма содержания Евдокии Лопухиной была увеличена до 60.000 рублей ежегодно, и император проявлял к ней знаки уважения. Усадьба Лопухиных была возвращена оставшимся в живых родственникам. Изменения в жизни усадьбы вновь произошли во времена правления императрицы Екатерины II. В 1774 году усадьба Полкиных вошла в состав Причистенского дворца. Он был построен в сентябре-декабре 1774 года на Волхонке по приказу Екатерины II. В честь празднования Кючук-Кайнарджийского мира, заключённого с Турцией. Возведение дворца, вместившего в себя тронный зал и другие парадные помещения, было поручено Матвею Фёдоровичу Казакову. В усадьбе Лопухиных, связанной переходами с другими частями дворца, размещались высшие придворные лица. К этому времени относится самый ранний из известных планов усадьбы В 1775 году Екатерина поселилась в этом дворце, являвшемся, по её словам, торжеством путаницы. Она возмущалась. Прошло часа 2, прежде чем я узнала дорогу к себе в кабинет. А в кабинете ей приходилось сидеть между тремя дверями и тремя окнами, потому что весь дворец состоял из дверей. Я в жизнь мою столько не видала их, восклицала Екатерина. Весь 1775 год Екатерина II провела в Москве и почти всё время за исключением летних месяцев в Коломенском жила в Причистенском дворце. Когда последний из Лапухиных покинул усадьбу, неизвестно. Но в 1792 году среди списков домовладельцев Лапухины в этом квартале уже не упоминаются. В 1802 году Дому-усадьбе принадлежал вдовствующая и действительный тайный советницы графини Протасовой Варвара Алексеевна. В то время к восточному фасаду главного дома был пристроен портик с колоннами на фронтоне, который украсил фамильный герб Протасовых. В 1830-х годах в дом Протасовых снимал генерал-майор Дмитрий Николаевич Болаговский, участник войны 1812 года. побывавшей в сражениях при Бородине и Лейпциге. Он был давним знакомым отца и дяди Александра Сергеевича Пушкина. Не исключено, что сам поэт, также знавший Бологовского, бывал здесь. Затем Бологовский был назначен членом комиссии по построению в Москве храма Христа Спасителя, принимал деятельное участие в борьбе с появившейся в Москве холерой. В 1850 году Усадьба перешла к Анне Петровне Бахметиевой, урождённой графине Толстой. Следующим хозяином усадьбы был князь Александр Дмитриевич Абаленский. Он получил её в наследство от своей тётушки Анны Петровны Бахметиевой, не имевшей детей. С 1891 года хозяйкой усадьбы была фрейлина государыни императрицы Марии Михайловны Петрова Солового. Мария Михайловна была племянницей драматурга Александра Васильевича Сухово-Кабылина. После 1917 года усадьба Пухиных использовалась под жильё и административные нужды. В 1920-х годах в ней располагался филиал музея Маркса Энгельса, а затем жилые коммунальные квартиры. С 1965 года Здесь размещался один из трестов Министерства тяжёлого машиностроения. В конце 1989 года зданию старинной усадьбы Пухиных было предоставлено для создания центра музея имени Николая Рериха. В 1995-1997 годах была проведена полная реставрация фасадов главного дома. Тогда же, в соответствии с архивными чертежами, Возведен тамбур главного входа и юго-западное крыльцо. Тогда же усадьба вновь обрела свою ограду. К 1999 году была полностью восстановлена историческая анфиладная планировка второго этажа, сложившаяся в 70-е годы XVIII века. В интерьерах воссозданы печи, дубовые паркетные полы, мраморный со вставками из лазурита, камин с зеркалом, А в мемориальном зале колонны из искусственного мрамора и парадное зеркало в позолоченной раме. Мемориальные и каминные залы украсили хрустальные люстры, выполненные по образцам XVIII века. Четвёртый век жизни усадьбы, давно уже ставший памятником истории и культуры Москвы, вновь наполнен событиями, которые несомненно пополнят историю этого удивительного дома. интересными фактами